Глава третья, в которой выясняется, кто крут, а кто не очень. Улочка виляла, как уклейка, но упорно карабкалась вверх, пока не добралась до местного рынка. Тут было шумно, толкался разный местный народ, и выглядел этот народ настолько чуждо для глаз питерского парня Сереги Духарева, что тот совсем растерялся. «Слазь!» – скомандовал Голомята. «Тебе туда!» Он махнул рукой вправо, где между домами было видно пустое пространство, а за ним высокий забор. «Спасибо!» – Серега соскочил с телеги. «Удачи, паря! Не робей!» Трещок так и не проснулся. Духрив пошел в указанную сторону и минут через пять оказался у архитектурного ансамбля, который украшал вершину холма. Первым внимание привлек могучий забор, ряд толстых, тесно пригнанных, заостренных сверху кольев, обмазанных какой-то сизой дрянью. Кое-где над частоколом возвышались деревянные башенки, а в одном месте ограда вытягивалась кишкой и сходилась к воротам. Над воротами тоже возвышались башенки, а сами ворота выглядели весьма солидно. Высокие, окованные железом, под старину. Впрочем, тут все было под старину. А и в самом деле, может, это какой-то богатенький новорос в историю балуется? Была вроде такая мода. Створки были приоткрыты, поэтому Духарев решил, что можно войти без стука. По ту сторону ворот оказался довольно узкий коридор, мощенный булыжником. Камни мостовой были подогнаны очень тщательно, а вот забор изнутри выглядел совсем непрезентабельно. Какие-то лесенки, балки, как будто его еще не достроили. Никем не остановленный, Духарев миновал узкий проход и оказался на просторном, тоже мощеном дворе с колодцем и несколькими строениями. Жемчужиной этого деревянного зодчества, вне всяких сомнений, можно было назвать особнячок в два этажа с башенками и красной крышей. Симпатичный особнячок, стильный. За особнячком высилась колонча высотой метров десять с крохотными окошками. Предположение насчет играющего в историю Новоруса еще более укрепилось. По двору задумчиво бродила свинья и явно маялся от безделия белоголовый парень лет двадцати, прикинутый по местной моде в ярко-синие сапожки, которые время от времени ласково поглаживал. Видно, нравилась ему собственная обувка. На Серегу парень глянул, но вскользь. Без малейшего интереса. Свинья же Духреву вообще внимания не уделила. Пока он топтался у входа и размышлял о том, что предпринять, за спиной раздалась ругань, чья-то рука довольно бесцеремонно отпихнула Духрева в сторону, и мимо протопали трое, вернее, двое. В куртках с нашитыми железками, при мечах проволокли третьего, басово, в длинной серой рубахе и перепачканных в грязи штанах с завязочками внизу. Белоголовый парень встрепенулся. «Поймали!» — обрадовался он. И пронзительно свистнул. Свинья, безуспешно пытавшаяся выворотить одну из булыжин, укоризненно поглядела на белоголового. Резные красные двери особнячка распахнулись, и на крыльцо вывалило сразу человек десять. Духарев с легкостью выделил главного – коренастого мужика лет под сорок с вислыми усищами и стрижкой аля запорожский казак. Только прикинут, мужик был не в пример лучше, чем братва на известной картине Репина. «Ага», – буркнул Запорожец, – «этот?» «Он, батька, не сомневайся, заверил один из тех, кто приволок Басаногова. Мужики его, слышь, прям с бабы стащили. Ну, а тут и мы. Ага, Запорожец подумал немного. Что ж ты, злодей, чужих баб топчешь, спросил он. Мужик не ответил. Веслоусый махнул рукой. Двое тут же заломили мужику руки так, что он рухнул на колени. Белоголовый закинул руки за спину и вдруг выдернул из-за плеча длинный меч, встал над мужиком, откинул тому волосы шеи и с короткого замаха играючи отсек склоненную голову. Отрубленная голова мячиком покатилась по булыжнику, встала на ровный обрубок шеи и остановилась. Фонтан крови, бивший из обезглавленного, безглавленного, иссяк а в животе Духарева образовалась противная холодная пустота. Гипотеза о богатом любителе старины растаяла, как мороженое на горячем асфальте. Белоголовый вытер меч о рубаху убитого, оглядел придирчиво сапоги, не брызнуло ли, кивнул удовлетворенно чистые и отправил меч обратно за спину в ножны. Веслоусый обратил внимание на Духарева. «Кто таков?» – спросил он. Серега расправил плечи. Шире, чем у него, здесь плеч не было. «На работу возьмешь?» – спросил он. Запорожец нахмурил брови, не понял. «Драться за тебя хочу», – пояснил Духарев. «Как эти?» Он кивнул на мужиков с оружием. «В гридне» – Веслоусый нахмурился еще больше. А где ж зброя твоя? Нет у меня сброи, нагло заявил Серега. Без нее возьмешь? Как ни странно, его дерзость Запорожцу понравилась. Ничего, помягчил он. Всяко бывает. Ладно. Мороз. Чего, Скольд, спросил Белоголовый. Проверь молодца. Белоголовый Пригладил бесцветные усики, усмехнулся, поискал глазами, нашел какой-то шест, легко переломил пополам, одну половинку бросил Сереге, другой помахал в воздухе. — Давай, братко! — Давай так давай! Духарев махнул обломком, целясь Белоголовому по ногам. -па — О-па! Жердина как-то непонятно вырвалась из рук, а Белоголовый, Оказавшись рядом, больно ткнул Серегу палкой в живот. Духарев разъярился и пробил Белоголовому между глаз, однако тот Лавкач ухитрился нырнуть, и тут-то его ждала Духаревская колено. Зубы Белоголового звонко ляскнули, но в следующее мгновение Серега оторвался от земли, полетел через голову Белоголового и грянулся оземь всеми своими килограммами. Нет, упал он грамотно, только руку немного ушиб. Тут же вскочил на ноги перекатом и услышал, как гогочут парни. Над ним, кстати, гагочет Белоголовый, ухмыляясь, встряхнул палкой и изобразил, будто меч в ножны вкладывает. Остальные заржали еще громче. Обидно, однако. «Нет, паря», – сказал с усмешкой запорожец Скольд, – «не возьму я тебя в гридне». «Иди-ка ты лучше к скоморохам, на торгу народ веселить!» Повернулся и пошел в особнячок. Остальные за ним. Останки казненного уже куда-то уволокли, как и голову. Скособоченный дедок посыпал кровавую лужу песочком, а красный песок лопаткой собирал в корзину. Серега Духарев вздохнул, повернулся и вышел вон. Спасибо, хоть голову на плечах оставили.